Глава третья. Все началось, как в обычный день. Яркое солнце светило над полем и логом мирно пасли животные. После завтрака мальчики тоже, как обычно, отправились кто куда. Старший на хлебное поле и огород, младший на скотный двор поменять воду, разложить соль, навести порядок. — У нас плохо с мясом, — сказала она мужу. Тот кивнул. Он не любил забивать скот и всегда тянул до последнего. Она это знала и не упрямилась, не хотела нажимать на него. «Бог пусть решает», — сказал он. Как всегда она улыбнулась, когда он перекладывал решение на Бога. Чуть позже она слышала его разговор с небесным господином в саду, где муж построил алтарь под самой крупной яблоней. Яблони были единственным, что они принесли сюда из царства детства. Не сами деревья, конечно. Она вспомнила и тот день, когда поняла, что пробившиеся из мусорной кучи позади пещеры побеги поросли из последних прогнивших яблок, тех, что ей пришлось выбросить глубокой осенью. Яблоки из царства детства приобрели детей у нас, осознала она, и в восторге от такого счастья показала их мужу. Тот поблагодарил своего бога, она взяла побеги и заботливо посадила их в самые первые глиняные горшки. Побегов было четыре, все, кроме одного, принялись. Когда пришла весна, их можно было высадить в уже обработанном саду. Там же она начала выращивать лекарственные травы и коренья для еды. Один из побегов оказался особенно сильным, он хорошо вытянулся и даже покрылся кроной, такой прекрасной, что на ней ликовали и птицы, и пчелы. Она вспомнила первое цветение, жужжание шмелей, а к осени созрели первые терпкие, сладко-горькие плоды. Воспоминания наполнили ее покоем, и она заснула, на этот раз глубоко погрузившись в мягкую черноту. Она проснулась от треска ветвей, предупреждавшего ее об опасности. Желудок сжался, руки покалывала. «Не двигайся», — сказала она себе. И бесконечно медленно, повернув голову, увидела у подножья дерева огромную кошку, сосредоточенно обнюхивавшую ствол и готовую к охоте. «Сатана тебя возьми», — подумала женщина, — и в упор посмотрела в узкие, горящие огнем глаза животного. Прищурилась, хотя и знала, что ее-то глаза в темноте не блестят. Медленно и беззвучно нашарила рукой щепки и огниво. Огонь нельзя выбить, не слышно. Неужели кошка прыгнет на нее только от одного звука? А если ей не удастся выбить огонь, или отсыревшая щепка не загорится? «Спокойно!» подумала она. «Тебе всегда удавалось развести огонь с первой искры. Почему сейчас не удастся?» В следующее мгновение щепка в руках вспыхнула, как молния, и она тут же бросила ее в зеленые глаза. Кошка в ужасе и бешенстве зарычала, что наполнило женщину чувством удовлетворения. «Вот! Получай!» Запахло горелым, она немного испугалась. «Получай!» Не захватит ли огонь землю и не заставит ли ее спуститься, чтобы погасить его? Но огонь вскоре сам погас в траве, мокрой от росы. Она мысленно поблагодарила дерево, разбудившее ее, положила огниво на место и послала тысячу приветов удивительным скотоводам, навестившим их зимой. Они тогда нашли в их пещере приют, укрываясь от непогоды, и получили помощь от змеиного укуса, а в благодарность скотоводы подарили им огниво, орудие огня. В полудрёме воспоминания вновь овладели ею. Сейчас она уже управляла ими и не позволяла им убежать к Яблоневой долине или к чему-нибудь другому, светлому и дружелюбному. Да, это было тем утром, когда она слышала, как муж разговаривал со своим богом. Его голос всегда напоминал ей какой-то другой, молящий, тот, что она знала, но забыла. Потом голос вновь вернулся к ней, величественный, и решительный. «Да, надо забить ягненка и пожертвовать Господу», — сказал он. Она обрадовалась. «Значит, будет свежее мясо к обеду, и солонина в горшке на будущее. Она всегда вдоволь запасалась мясом после мужниных жертвоприношений». «Мальчики должны заботиться о кострах», — сказал ему уж. «Теперь он научит их взывать к Богу, пока дым поднимается к небесам. Они уже почти взрослые». Она кивнула и только попросила его проследить за тем, чтобы мальчики не слишком пережигали мясо, и пошла домой заниматься хозяйством. Свернула одеяло, лежавшие на лавках вокруг очага, у южного входа заполнила кувшин свежей листвой, начала сметать залу сачага. Подумай только, теперь она могла разводить огонь у самого озера и греть воду для стирки белья, и для омовения мужа и сыновей, когда те возвращались после возне с огнем и жертвенным животным, а если позволяла погода, можно было варить мясо прямо во дворе. — Пожалуй, будет жаркий день, — размышляла она, — лучше заняться ягненком сразу же. Она как раз успела развести огонь под большим котлом у озера, когда увидела идущих через луг. Муж впереди с окровавленным жертвенным животным на руках. Каким же огромным показался ей ягненок, и почему их только двое, успела подумать она. Потом она помнила лишь то, Как медленно и беспощадно дошло до нее, что окровавленным телом на руках мужа была не туша, а тело ее мальчика. Кто-то кричал, кричал, диким криком боли и бешенства, и только сейчас, этой ночью, она точно осознала, что тогда кричала она сама. Она никогда и не предполагала, что в ней мог таиться такой крик. Муж пытался что-то рассказывать. Пытался уговаривать, но она оставалась безучастной. Слез не было, не было и скорби. Сутками она сидела безмолвно, не посмотрев даже на мертвое тело, когда его зарывали в землю. Муж делал всё сам. Она замкнулась, стала бесчувственной, как чурбан, недосягаемой. В ней жила лишь одна мысль. Он умер. «А я...» Осталось с осознанием непредвиденности и невосполнимости утраты. Все напрасно. Не и ночи она слышала, как муж говорил со своим богом под яблоней. Время от времени до нее доходили какие-то слова, из которых постепенно выяснялось, что старший ее мальчик убил младшего. Но смысл случившегося не доходил до неё. Она не могла осознать весь ужас братоубийства. Ее целиком поглотила единственная мысль. Ее мальчик мертв, тот маленький мальчик, который мог бы стать взрослым и не должен был умереть, тот, ради которого они завоевали жизнь. Сейчас она была совершенно бодра, слышала каждый шорох в тяжелой кроне дерева, Начинала различать птиц, спавших рядом с ней, спрятавших головы под крылья. Она смотрела на них и не могла плакать. Часом позже начнется восход, и она увидит все вокруг, а потом пойдет дальше. Но час перед восходом солнца может оказаться длиной в год, год захвативший все ее мысли. От этого было больно, словно что-то разрывало ее изнутри. Пошли бы слезы, «Стало бы легче», — подумала она. Но слезы не приходили. Вместо них появились гнев и вопросы. Гнев побудил ее собираться в путь. Но вот появились первые лучи и заиграли на поверхности реки. Пробежал ветер в покроне дерева, погладил траву на земле. Птицы вытянули головы из-под крыльев, зашевелились, заворковали. На вершине дерева черный дрозд запел славу восходу. Она прислушалась к речному течению. Неужели река молчала всю ночь? Неужели картины и образы, возникавшие в ней самой, заставили успокоиться и реку? Она потянулась, вылезла из-под одеяла, собрала котомку и спустилась вниз. Пока шла к реке, чтобы помыться, вышло солнце и остановилось у горизонта, и она, лёжа на берегу, вымыла лицо, волосы, руки и попила... Она быстро и обильно поела, как это делает тот, кто знает, что ему потребуется сила и решительность. На дереве, где она спала, росли небольшие плоды. Ей показалось, что она помнила их вкус, их сок и сладость, но попробовать не захотела. Потом, на обратном пути, подумала она. Легкий бамбуковый камыш рос именно там, где она и ожидала, в расселении, сразу же к югу от дерева. Кремниевый нож резал уверенно точно по нужной длине. Руки привычно сплетали стебли. Еще до того, как солнце встало на небе, у нее уже был готов маленький плод, крепкий и легкий. Она спустила его на воду, и он поплыл, как лодочка из коры. Любимая игрушка ее детей, там, дома. Сейчас она немного пройдет по течению и переплывет реку мыса, видневшегося на другом берегу, Она шла вдоль реки на север. Долго ли идти? Надо было все точно вспомнить. Да, вот здесь должны быть подводные рифы, незаметные сравнины, но она вспомнила их. Это воспоминание она восприняла как знак. Разделась, уложила одежду, одеяло и котомку на плот и пошла бродом. На глубине она спокойно поплыла вверх против течения, потом опять стала помогать себе ногами. Чувствовала она себя прекрасно. И, отдавшись воде и свежести утра, перестала думать и беспокоиться. Вода смыла усталость и боль в ногах, ветер отогнал мучительные образы. «Трудности дают передышку», — подумала она. «Но ненадолго, так что надо воспользоваться случаем». Она умела измерять даже покой, рассчитывать мгновение свободы, как делают те, кто понимает, что жизнь жестока и полна опасности. У мыса на противоположном берегу она медленно пошла по дну, почувствовав его прежде, чем коснулась ногами гладкого песка. Выйдя из воды, она обсохла на ветру, оделась, причесалась и заплела волосы. Упаковала котомку. Плод спрятала между двумя стволами деревьев на обратный путь. Потом пошла на восток, к восходу солнца.